Мне стало лучше. Голова кружилась и тошнило сильно. Но про последнее я максимально старалась скрыть, чтобы Глеб ничего не заподозрил. Поэтому поездку пришлось отложить. Я уже знала, что будет дальше. Если Глеб дожмет моего врача, то вся правда вылезет наружу. Однако меня это больше не радовало. И для меня такой исход ничего не менял. «Муж и сестра — предатели!» Родители тоже. А мне в моем состоянии некуда уходить, даже если получу развод. Единственным человеком, на кого могла еще рассчитывать, была бабуля с маминой стороны. Она жила в маленьком поселке, и я могла бы попробовать к ней переехать. По крайней мере, мне ничего больше не остается, кроме как к ней податься. А там будь что будет. Екатерина Валерьевна, вас зовет Глеб Владиславович. Он просил спуститься в его кабинет. Услышала я голос прислуги. Хорошо, спасибо. Что ему еще надо от меня? Мне вот вообще не до него сейчас. Бубня под нос, как сильно его ненавижу, поплелась в кабинет мужа неторопливо, придерживаясь за все возможное по пути. Когда открыла дверь, испугалась. Мой врач, тот самый, который мне поставил диагноз, видимо, за деньги стоял на коленях перед моим мужем. А когда увидел меня, кинулся в ноги и, завывая, начал просить прощения, он признался во всем. И как ему Яна предложила большие деньги и обещала защиту, и как купился и нарисовал нужную справку. Я отошла, не желая, чтобы он прикасался к моим ногам. А после Глеб дал знак охране, чтобы его вывели. Нас оставили наедине. Я, не моргая, прожигала его взглядом, гордо подняв голову. «Ну что, Воронцов, ты получил свою правду. Не знаю, как ты будешь жить дальше с этим знанием. Меня это больше не касается. Выполни свое обещание. Отпусти меня». Он медленно начал наступать, а я отступала, пока стена не остановила меня. Глеб навис надо мной и протяжно втянул запах моих волос. «Я не могу без тебя. Ты сам во всем виноват». Он отстранился и молча ушел, не дав мне окончательного ответа. Я осталась стоять с разрывающими чувствами внутри, а после медленно осела на пол и дала волю слезам. «Что мне делать с этой болью? Что?»